Глава 14 Мужчина тяжело дышал, поднявшись по лестнице. Какое-то время он в нерешительности стоял перед дверью. Голова вспотела под шляпой, которая к тому же местами и натерла кожу. Рубашка взмокла от пота под пиджаком, старым блейзером из полосатой ткани, не модным, с большими лацканами и подплечниками. Но он не хотел, чтобы его узнали, если ему придется столкнуться с кем-то из жильцов. Лестничная площадка оказалась пустой. За дверьми соседей Эсги царила тишина. Он надвинул шляпу на лоб, поставил рядом портфель. Ему пришлось напрячь зрение, чтобы четко видеть сквозь солнечные очки. Потом он вдавил лезвие ножа в щелю дверной коробки. Квартира оказалась пустой. Он ждал снаружи на улице и прокрался в подъезд, когда Эсги куда-то ушла. Она не обратила на него ни малейшего внимания, поскольку старалась удержать равновесие на костылях и одновременно возилась со своим мобильником. Ее волосы торчали в разные стороны, словно она только проснулась. Пусть время уже давно перевалило за полдень. Он ударил по концу рукоятки ножа, резко повернул дверную ручку и потянул ее на себя. Дверь открылась. Он покачал головой. Замок тридцатых годов. В бахилах на ботинках он осторожно прошел в комнату. Перешагнул через валявшееся на полу покрывало и остановился перед книжной полкой. От нее исходил затхлый запах. Книги утопали в пыли. Он почитал название. «Adbastus» «A People's History of USA» «Что-то с Какенхермансон» «Масса левой макулатуры» но она должна была хорошо сочетаться с материалами, которые он принес с собой, якобы показывавшими истинное лицо Афа. Он надеялся, что ему не придется активно вмешиваться в это задание, но больше оставаться в стороне не годилось. Особенно если ситуация, похоже, начала ухудшаться. Все зашло слишком далеко. С избиением Эзги он смог смириться, несмотря на то, что ее чуть не убили. Они не могли двигаться дальше, боясь испачкать руки в крови. Шрам у нее на лбу еще был заметен, когда она проковыляла мимо него. Но с самоубийством Ильвы все обстояло иначе. Как он не отгонял эту мысль, она постоянно преследовала его. Все-таки речь шла об убийстве. И здесь проходила граница. Не об этом они договаривались. Ни о каких ликвидациях речи не заходило. Но, судя по всему, именно это сейчас происходило. И он не мог больше контролировать события. Он потер руки, когда они начали чесаться под резиновыми перчатками, поставил портфель перед собой, достал его содержимое и рассеянно полистал записную книжку. Свое собственное творение. С приклеенными рецептами по изготовлению взрывчатки. Инструкциями о том, как нападать на наряды полиции. различными списками и схемами, идеями относительно мест проведения акций, руководством по изготовлению трубчатых бомб и стреляющих авторучек, инструкциям, касающимся того, каким наказанием следовало подвергать перебежчиков и вражеских шпионов. Все это предназначалось, чтобы представить АФА современными наследниками Лиги Баадера Майнхофа, жестокими преступниками, потенциальными убийцами. Он достал оливково зеленые напоминавшие игрушки предмета с рельефным узором в виде квадратов по всей поверхности, которое тоже принес с собой, три ручные гранаты. Той же серии, какие использовались при нападении на полицейский участок в Упселе неделю назад. Вынув несколько романов из книжной полки, он поместил их в образовавшуюся среди книг брешь. Металл был холодным. Сунув за них записную книжку, он вернул романы на место. Полиция должна была без труда найти все это во время обыска, после того, как они получат анонимный сигнал. Афа требовалось отправить за решетку, пока не вышли на него самого, или на его помощника, Росомаху, которого он отныне лишил своей поддержки. Мария громко вздохнула и повернулась к Рикарду, стоявшему в другом конце, огороженной сейчас специальной лентой, «Квартира Антона на Упландсгатом». «Я не нашла других следов, кроме тех, что принадлежали Кларе», — сообщила она. Ани они нам ведь уже известно. «Да, и на нее у нас хватает материалов. Она в розыске, но, похоже, покинула свой последний известный адрес», — сказал он. Мария подняла несколько бумаг с пола, прочитала их и сунула в пакет для улик. Она показала его ему. Уже совершенная акция АФА, задокументированная надлежащим образом, Клара явно искала не это. Рикард покачал головой. «Да, она, вероятно, была здесь по заданию предателя», — сказал он. «Вероятно, охотилась за фотографиями или документами, указывавшими на него. Или за тем и другим». «В квартире нет никаких снимков?» «Даже ничего похожего на те, что лежали в конверте льва Только несколько распечатанных, сделанных мобильником», «С Антоном и его друзьями. Судя по всему, им уже несколько лет», — констатировала Мария и кивнула в сторону розетки. «И, как я уже сказала, пропал компьютер». Она подняла еще несколько бумаг с пола. Они выглядели как старые школьные работы. Мария покачала головой. «Возможно, они просто пытаются сбить нас с толку», — заметила она. «Она могла прийти сюда, чтобы помочь Антону избавиться от доказательств», — Указывавших на него как на агента нацистов, но потом услышала Лин на лестнице, и ей пришлось в спешке убраться прочь. Она порылась среди пластиковых папок, которые остались на столе для компьютера, и содержали также материалы Афа, и поинтересовалась: Как там дела у Лин, кстати? Травма головы, но с ней, похоже, все будет нормально, ответил Рикард. Однако я отправил ее на скорую в больницу, чтобы они ей удостоверились. Они наклонились под оградительной лентой, осторожно выбираясь из квартиры, на лестничную площадку. Мария кивнула своим помощником, сидевшим на корточках в голубых пластиковых комбинезонах. Она достала пакет для улик из их сумки и обмакнула ватную палочку в брызги крови, вероятно, принадлежавших Кларе. И Рикард кивнул ей. «Погибшая подруга Лин, похоже, была права», — сказал он. «Кто-то охотится за ее группой». Человек, связанный с нацистами, выдающий себя за левого экстремиста. Они продолжили спускаться по лестнице, а когда оказались вне поля зрения остальных, Мария обняла Рикарда за талию. «Может, сходим куда-нибудь поедим, прежде чем возвращаться?» — предложила она. «Я так и не успела пообедать». Рикард взглянул на часы. Приближалась половина шестого. Он не был голоден и предпочел бы сразу отправиться в офис, чтобы узнать, как дела у Эрика. обсудить добытые материалы и подключить к работе Юнгберга и Беатрис. Расширить расследование, ускорить его. Теперь, когда уже стало ясно, что их догадки подтвердились, речь не шла о разрозненных событиях, они были тесно связаны между собой. С другой стороны, он мог сейчас поужинать, а потом работать весь вечер. Он старался не отставать от Марии, которая целенаправленно перешла «Карбергсвеген», направляясь к индийскому ресторану «Гуру», расположенному на Уденгаттен. Она остановилась, когда к ней подошла цыганка в шале и толстом пуховике. Достав несколько купюр, Мария купила у нее еженедельную газету «Люди есть люди». Женщина настороженно улыбнулась. Она выглядела уставшей. Немного в стороне на площади под рекламным щитом стоял мужчина, вероятно, ее муж, и курил. Рикард вздохнул тихо. Он уже давно перестал давать людям деньги на улице и взамен жертвовал их через городскую миссионерскую организацию на большие проекты, вроде «Цыганского» в Румынии. Однако не так легко было оставаться последовательным при таком количестве нуждающихся вокруг. Ему стало немного не по себе при мысли о том, как многие нищенствовали и голодали, тогда как они сейчас шли в ресторан. И все равно он составил компанию Марии. Узатую улыбающуюся статую Будды с поднятыми к небу руками, которая встретила их сразу за входной дверью, похоже, абсолютно не заботила ситуация в окружающем мире. Они сели. Уголком глаза он заметил еще одну статую. Слоноподобный бог Ганеша со всей серьезностью уставился на него, вытянув свои многочисленные руки в стороны и всем своим видом как бы спрашивая Рикарда, чем он, собственно, сейчас занимался. Взгляд Марии блуждал по страницам меню в поисках чего-нибудь, что могло бы появиться на столе быстро. Судя по ее мине, она с головой ушла в это занятие. Рикард сидел молча. Он прекрасно знал, чем могла закончиться любая попытка надавить на нее, когда она страдала от недостатка сахара в крови. Это была ее новая черта, которую он обнаружил, когда они попробовали жить вместе. Или же просто не хотел замечать этого раньше. Она обычно напоминала о себе перед самым обедом или ужином. Тогда Мария легко выходила из себя. Срывалась без особой на то причины. Ничего серьезного, но по возможности лучше не стоило провоцировать ее. Пока он ждал, когда она сделает заказ, в кармане его куртки завибрировал мобильник. Он достал его. Когда официант забрал тарелки, он наклонился к Марии и сказал, понизив голос. «Я снова открываю расследование дела о смерти Ильвы. Флемингсберг передает нам все материалы, касающиеся случившегося в ее квартире. В свете последних событий можно почти наверняка утверждать, что там произошло убийство.